Часть вторая, глава девятая, София Уэнтворд стояла за кулисами общественного центра города Бата и дышала в бумажный пакет. Оглядев свой наряд, стилизованный под эпоху регенства, она поморщилась Талия под грудью, коричневатые и голубые ленты делают фигуру похожей на увидающий цветок. Из головы торчит страусиное перо чуть не до потолка. Примечание. Эпоха регентства ⁇ период с 1811 по 1820 годы, когда будущий король Георг IV правил Соединенным Королевством как регент своего отца Георга III, неспособного руководить страной по причине болезни. Если речь идет об искусстве, бытовой культуре, общественном климате и так далее, данное историческое понятие нередко толкуют шире, раздвигая его хронологические рамки до 1795. 1837 -го годов. Конец примечания. В этом костюме София сама себе напоминала злобного павлина — взъерошенную птицу, которая прячется в парке за кустами и нападает оттуда на туристов, безмятежно завтракающих на травке. Таких животных обыкновенно отлавливают и усыпляют. София снова поднесла к лицу бумажный пакет, на этот раз чтобы вдохнуть. Помощник режиссёра вбежал за кулисы и открыл дверь на сцену. «Мисс Уэнтфорд, вы готовы? Репетиция начинается!» выкрикнул он с нотками паники в голосе. Примечание «мисс» от английского «мисс», обращение, которое ставится перед фамилией женщины, чье семейное положение неизвестно или не подчеркивается, вошло в употребление в 1970-е годы по инициативе феминистского движения. Конец примечания. «София отошла за драпировку», Конечно, кинозвезде не пристало прятаться за какими-то тряпками, но в данный момент эта тактика казалась наилучшей. Помощник режиссера перестал смотреть и вернулся в зал. София опять всосала воздух из пакета и выдохнула его обратно, мысленно ругая врача, который сказал ей успокоительным тоном, «Как только почувствуете признаки панической атаки, воспользуйтесь этим приемом, должно помочь». Сейчас, к сожалению, не помогало. От глотка абсента с какими-нибудь транквилизаторами толку было бы больше. Достав из кармана исторического костюма телефон, София набрала номер Макса Милсона и, как только он взял трубку, заявила, «Макс, боюсь, я не могу сниматься в этом фильме». «Почему? Что случилось?» — спросил агент. «Мне нехорошо». «Я беременна», — сказала София, и тут же представила себе, как, наверное, вытянулась физиономия Макса. «Поздравляю», — пробормотал он. «Когда ожидается радостное событие?» Об этом София не подумала. «Где-то 7 мая», — ответила она неуверенно. «Но это же через 11 месяцев». Чёрт! У нее всегда было плохо с устным счётом. София... «Что происходит?» — спросил Макс усталым отеческим тоном, который выработался у него за 12 лет их совместной работы. Она поглядела на свой костюм. «Моё платье. Оно ужасное». «Чем именно оно тебе так не нравится?» «Оно не льстит моей фигуре». Макс попытался ее урезонить. «Фильм исторический. Такое тогда насилие. Ничего не поделаешь. Или ты хотела сниматься в бикини?» Нет, просто я не ожидала, что прошлое такое... смешное. Ты играешь миссис Аллен. Это комический образ. Макс был прав. Художник по костюмам блестяще справился со своей задачей, придав Софии совершенно нелепый вид. Конечно, она изначально знала, что ее героиня должна будет вызывать улыбку. Не следовало соглашаться. Все верно. Произносить остроумный Остиновский текст в смешном костюме это здорово. Так можно стать гвоздем каждой сцены, в которой участвуешь. Начинающие актеры только об этом и мечтают, но не София. К зрительскому вниманию ей было не привыкать. Однако она добивалась его по-другому, не смешила аудиторию, а делала так, чтобы все нормальные мужчины и, вероятно, некоторые женщины ее хотели. Поразительная сексуальная привлекательность, достигаемая без малейшего усилия, стала визитной карточкой Софии, тем, ради чего режиссеры наперебой приглашали ее сниматься и целые студии перестраивали под нее свои графики. София Уэнтворд завлекала толпы в кинотеатры и удерживала задницы, приклеенными креслом. Благодаря ей даже неудачники богатели. Ну а теперь она должна привлекать к себе внимание иначе. Теперь над ней будут смеяться. Зрители еще не видели ее такой, и им не понравится. Они привыкли, что София Уэнтворд возбуждает их, и любой фильм с ее участием — двухчасовая эротическая фантазия. А она возьмет и выльет на их ожидания ведро холодной воды. Кто угодно скажет ей, Все это глупости, но она-то знает. Есть только одна вещь, которая ей действительно удается хорошо выглядеть. Поэтому показаться на экране в таком виде, как сейчас, означает совершить ошибку. 15 лет прошло с тех пор, как София Уэнтворд выпустилась из Королевской академии драматического искусства и сразу же произвела фурор, сыграв Офелию в театре Олдвиг: «Секс на ножках» — так сгоряча окрестил ее один критик. Она мгновенно превратилась из начинающей актрисы в знаменитость — Подписала договор с голливудским продюсером и меньше чем через пять лет уже играла Bad girl — девушку-летучую мышь, сексопильную подружку Бэтмена. Никакой другой британской актрисе еще не удавалось так быстро попасть с театральных подмостков на киноэкраны всего мира. На съемочной площадке они с режиссером Джеком трейверсом влюбились друг в друга и вскоре заключили брак. 10 лет ходьбы по красным дорожкам, отдыха на ривьере — И съемок боевиков в Словении промелькнули незаметно. И вот однажды, сразу после своего 37-го дня рождения, София узнала из газет, что планируются съемки нового фильма об Бэтмене. Это была радостная новость для всех, кроме нее. Ведь роль бойкой, привлекательной сообщницы супергероя роль, которую она прочно закрепила за собой в сознании целого поколения зрителей, на этот раз досталось не ей а некой Кортни Смит, 23 летняя жительница Лос-Анджелеса, которая добавила образу, энергии и всегда считала себя настоящей бэтгерл. Больше София не получала звездных ролей. «Джеку неважно, какое на тебе платье», — осторожно проговорил агент. «Важно. Может, ты все таки попробуешь сосредоточиться на игре?» София нахмурилась. «Не вздумай еще раз сказать мне такое, Макс!» Он вздохнул. «Я изначально считал, что это не очень хорошая идея». София мысленно согласилась со своим агентом, но промолчала. Ведь она сама настояла на том, чтобы взяться за эту роль. «Зачем ты себя мучаешь, София?» «Работать с Джеком Трейверсом честь для любого актера». Произнесла она голосом робота, повторяя то, что сказала представителям семи новостных агентств после подписания договора. «Он один из лучших режиссеров мира. Разве можно было упустить такую возможность?» «Может, это и честь. Но только не для его бывшей жены». «Официально мы еще не разведены, Макс», — ответила София, садясь. Вот с чем были связаны ее панические атаки. Вот почему она дышала в пакет и пряталась. Они с мужем запланировали совместную работу над экранизацией Нортенгерского аббатства до того, как расстались. Джеку Треверсу захотелось снять костюмированный фильм, тем более что сам он дальний родственник Джейн Остин, потомок одного из ее братьев. Но София знала, в чем подлинная причина. Он просто хочет поставить на каминную полку новую статуэтку. Много лет подряд кровавые боевики Джека Треверса били рекорды проката. Теперь он захотел признания критиков. София охотно поддержала эту затею. Во-первых, она любила Джейн Остин. Во-вторых, была рада провести время с мужем. Правда, честно говоря, сначала она думала, что будет играть Кэтрин Морланд. И только потом поняла. Ее приглашают на роль патронессы. Слово-то какое. Главной героини. Выяснив это, София энергично закивала, словно у нее и в мыслях не было ничего другого. Роль второго плана все равно позволяла ей быть рядом с Джеком, а этого она хотела в первую очередь. После подписания договора прошло несколько месяцев, и одним прекрасным утром он объявил ей, что уходит. Дело было в их голливудском доме. Поставив перед мужем омлет из трех белков со шпинатом, Собственноручно приготовленный ею на сверкающей сталью кухни, София услышала «Мы переросли друг друга». Все вокруг принялись сочувствовать. Кинокомпания выразила готовность освободить Софию от обязательств по договору, если ей теперь неприятно работать с Джеком. Но она, молча терзаясь и тайно надеясь все вернуть, гордо заявила «Если кто-то из нас двоих должен уйти, то пускай уходит он». «Он не ушел. И София усмотрела в этом знак. У нее созрел план: съемки фильма будут долгими. Проведя рядом с нею столько времени, Джек снова ее полюбит. Когда-то они сблизились в сумасшедших условиях съемочной площадки, кто сказал, что это не повторится? К несчастью для себя, София по-прежнему была по уши влюблена в своего мужа. Никому другому она не испытывала подобных чувств. Такая влюбленность. Бывает раз в жизни. Ну, или два. Если очень повезет, то три. Хотя бы один такой мужчина встречается каждой женщине. Для Софии им стал Джек. И с помощью этого фильма она хотела его вернуть. Несколько месяцев она прекрасно справлялась с перспективой развода. Теперь ей было хорошо известно, каково это — переживать личную драму у всех на глазах. Она принадлежала к числу тех знаменитостей, которые шагу не могут ступить, чтобы не попасть на первые полосы газет. «София Уэнтворд выгуливает собаку в сногсшибательных черных леггинсах» и так далее. В последнее время заголовки изменились. «Друзья беспокоятся о душевном здоровье Софии». Правда, София понятия не имела, кто такие эти «друзья». «Бедняжка София скрывается от всех после разрыва с мужем». На улице чужие люди подходили к ней и давали советы, как будто знали ее или даже считали своей собственностью. В каком-то смысле она действительно им принадлежала. Несмотря на все это, София вела себя достойно. Не болтала лишнего, не заедала горе ведерками мороженого, какие покупают для свадеб, не рыдала на кухонном полу, не бросила заниматься фитнесом, благодаря чему ее талия осталась такой же, как до ухода Джека. Шикарная рыжая шевелюра тоже не утратила своего блеска. Муж Софии был эстетом, любил все красивое, а также ценил в людях талант и уверенность в себе. И вот все усилия, которые она прилагала, чтобы соответствовать этим стандартам, пошли коту под хвост. Джек видел ее впервые после их расставания, и она была похожа на птицу без крыльев. Когда тебе приходится фигурировать перед камерой в нелепом виде, «Трудно поддерживать видимость того, что у тебя все прекрасно». София была не из тех актрис, которые весело и даже по-своему грациозно выставляют себя на посмешище, являются на ток-шоу в костюме цыпленка, или, шутки ради, переодеваются в мужчину и, пускай, мол, все судачат об этом сколько угодно. Нет, София привыкла быть красивой, привыкла, чтобы ее хотели. А теперь ей предстояло разрушить собственный образ». После этого от нее отвернется не только публика, но и он. Ее уверенность в себе еще недавно неколебимая пошатнулась. Прячась в кулисах она пробормотала: « Макс, боюсь, я не смогу. Макс вздохнул. « Ну, хорошо, я поговорю с костюмершей. София выдохнула. Спасибо. Сегодня кстати его не будет. Я знаю, ответила она, просияв. Тогда, пожалуйста, возвращайся на репетицию. Она кивнула. Окей. Не унывай. Делай, как говорится, лимонад, если жизнь подсовывает тебе лимоны. Может это будет к лучшему, сказал Макс и повесил трубку. София убрала телефон. Здоровенное перо, торчавшее из ее прически, задела трос и еще сильнее вонзилось острым концом ей в череп. Она была бы рада последовать совету своего агента и смотреть на ситуацию с оптимизмом, но пока это у нее не получалось. В очередной раз, глотнув воздуха из пакета, она подумала, «Сейчас я разочарую своих поклонников и лишу себе последней возможности привлечь любимого мужчину». Она даже не сомневалась, что согласие сниматься в этом фильме — самая большая ошибка в ее жизни. Тревожное предчувствие только усилилось, когда София оглянулась и увидела, как из драпировки, за которой она сама несколько секунд назад пыталась спрятаться, ни с того ни с сего, возник человек.